Отбросить костыли – вот какой рождественский подарок задумал сделать самому себе Гэнт. Целый день он привыкал к трости, приобретая новые навыки, и в конце концов с задачей справился. Доктор Себастьян, разумеется, просил его хоть события не ускорять. «Вы причините своей ноге вред, если не потерпите. Без костылей вы того и гляди, нарветесь на неприятности. Если дольше положенного, будете опираться на травмированную ногу». По мнению Дока, из-за поспешности Гант мог остаться на всю жизнь хромым. Веселенькая перспектива. Однако ему так надоела неподвижность собственной ноги, что можно было немного и похромать. Если уж на то пошло, то чем скорее он избавится от костылей, тем лучше. Пора окончать зависимостью от других. Если же хромать, то лучше хромать с тростью. Что ж, и трость не навсегда. Пока никуда без нее не денешься. Но только пока. Гэнд еще раз прошелся по комнате, затем подошел к окну и выглянул на улицу. Снег все падал и падал. На то и Рождество. Одной рукой опираясь на трость, другой Гэнд почесал затылок. В отношении Рождества он так бы ничего и не знал, не объявив о приближении праздника Док и независимо от него Гедеон Канаги. Док заикнулся о Рождестве в связи с отъездом из Риверхавена, а Гедеон... О том же намекнул вчера, когда доставил капитану большую корзину с едой, в том числе с домашним вареньем и шоколадными батончиками, которых тот никогда прежде не ел, с арахисом, нугой и карамелью. «Рождественские гостинцы», – пояснил парень с улыбкой после того, как внес в комнату корзину. Мама и Рахиль пекли их неделю с лишним. Перед самым уходом Гедон пожелал ему веселого Рождества, на что Гэнд как-то нескладно пожелал Гедону того же. Многие годы день Рождества был для Гэнта вполне заурядным днем и лучше других. Обычно он проводил их на реке, если она оставалась судоходной, или у себя дома, если погода была по времени года. Праздник он отмечал наедине с Ассой, причем последний готовил то, что первый называл изысканным обедом для двоих. Празднование Рождества не всегда ограничивалось лишь обильной едой. Последние годы Гэнт по возможности посещал церковь, И возносил одну-д две молитвы но вообще-то он не отмечал ни рождества ни других праздников мысли об аи снова возбудили в нем тревогу где же он теперь не дай боже задержаться в пути по причине не насья да и то сказать не хотел г отпускать асу без напарника с беглецами дарома гораздо разумнее было отправлять в такие поездки по крайней мере двух проводников хотя впрочем безопасного путешествия на север по дороге к идущей по дикой пересеченной местности с рыскающими туда-сюда охотниками за объявленным вознаграждением, не представить. Отойдя от окна, Гэнт сел в большое кресло-качалку и в тот час вслед за этим осознал, что мечтает о Рахиле. В этом не было ничего необычного. Интересно, чем она сейчас занимается? Как Амиши отмечают Рождество? И вообще отмечают ли... пироги пекут не иначе. Еды, оставшиеся во вчерашней корзине с провизией, хватит наверное дня на два. По всему видно рождество для Рахилии и ее родных великий семейный праздник. Неплохо иметь большую семью, чтобы всем вместе дружно отмечать праздники. Стало быть сначала ами шипирует, а потом беседуют за столом обо всем на свете. Как это хорошо. Когда он квартировал в Бруклине и работал на верфи, Его хозяин, Уилл Трейси, каждый год по традиции приглашал некоторых своих работников к тебе на рождественский обед. В тот год, когда на таком званом обеде оказался Гэнт, он, несчастный, весь вечер чувствовал себя не в своей тарелке. В семье Трейси вкушали из серебряной посуды, а бениага Гэнт не мог отличить нож для масла от ножа для стейков. Стаканы для минеральной воды, которыми сестра Трейси называла кубками, были тоньше бумажного листа, и выглядели настолько хрупкими, что он готов был погибнуть от жажды, нежели решиться пригубить из такого кубка. Ровно через год, снова получив приглашение на рождественский обед в семью Трейси, Гэнд ретировался, сославшись на другие планы. Он мрачно улыбнулся своим воспоминаниям. Эти другие планы включали много рома, да кусок холодной ветчины из кладовой его домовладелицы в Бруклине. Но все это было до знакомства с Ассой до того, как Аса растолковал ему смысл рождества. Поддавая сапогом ледяшки, Ани шла по улице в сторону дома, где жил Гент. Трохиль так тепло ее одела, что эта незамысловатая игра с ледяжками требовала так много энергии, что несмотря на все старания девочка оставалась недовольной тем, что ее ледяшки отлетает не очень далеко. Зато наряду с футболом, она освежала серую дорожную мглу чудессно белой пылью. Из ее головы не выходил капитан Гэнт. Невозможно даже представить, что значит не пользоваться одной из ног. Гэнту, конечно, нравилось бы играть в снежки. Человек он веселый, даром что раненый. А еще ему нравится ее смешить. Гэнт смешил даже Рахиль, хотя Фанни могла сказать своей сестре, что та на это не поддавалась, причем нарочно. Фанни старалась не думать о том, что капитан скоро покинет Реверхавен. Какая жалость, что она у Слендер, а то оставался бы здесь сколько хочет, может быть навсегда. Поглощенная мыслями о капитании Генти, Фани весело шла к его дому, пока вдруг не поняла, что какие-то незнакомые парни неожиданно преградили ей путь, их было четверо. Инглишерские парни, возрастом помладше Геддована и не такие рослые, как он, однако вовсе не мальчики. Они разом окружили ее, не оставив никакой возможности к отступлению. Фани замерла на месте, я еще никогда не приходилось видеть более двух аинглишеров сразу. да и то сказать, видела она только аинглишерских детей, которые встречались в магазине или на улице. Ее сердечко бешено забилась, но она попыталась показать, что никого не боится. Снегопад все продолжался. В тишине медленно, не торопясь, падали крупные пушистые снежинки, но теперь в представлении Фани они лишили сказочной привлекательности. теперьь снег казался и скорее врагом, чем другом, ведь она понимала, что по такому снегу ей не убежать. Они не причинят мне никакого зла мысленно проговорила Фани, они мне ничего не сделают, но смутная тень справа от нее, замаячившая в поле ее зрения, придвинулась ближе, затем еще ближе. В конец истерзанной скукой Гент решил посмотреть, что стало с его скрипкой. К своему удивлению и благодаря предусмотрительности Раили, которая догадалась открыть его свояж и выложить из него на просушку все вещи, наиграв простенькую мелодию, он нашел, что выходит она у него в общем неплохо. Поначалу качество звука оставляло желает лучшего, так что пришлось натереть каниольию смычок и потянуть струны, но в конце концов он своего добился. Он настраивал скрипку почти полчаса, и когда снова заиграл, инструмент зазвучал намного слаще прежнего. скрипка была одной из тех немногих вещей, которую он привез из Ирландии. Играть на ней Генто научил приятель по имени Леам Бброди, а потом вручил ее на хранение аккурат перед тем, как его посадили за распространение листовок с протестом противтворимого британской корононы беззакония. Леам, да упокоит ее его душу Господь, умер в тюрьме от побоев, оставив наследство Гену скрипку. За прошедшие с тех пор годы Гент нашел, что музыка, которую с древнего инструмента извлекает мозолистыми руками любитель вроде него самого, все же может в худшие времена облажать душу и быть источником утешения. «Времена нынче, разумеется, не из худших», — решил Гэнд, но, глянув на травмированную ногу, вынужден был признать, что не из лучших. «Ба, смотрите, кто идет!» — сказал парень, стоящий прямо перед Фанни. «Амежский поросеночек!» Парень был крепко сбитый, краснощеким, торчащий из-под черной кепти копной светлых волос и куда же ты направился амешский поросеночек спросил он усмехаясь другие парни загогатали плотнее замыкая круг по не хотелось отвернуться хотелось вырваться из этого круга и убежать но она и головы не повернула продолжая смотреть в глаза обидчику я иду к капитану генту который живет вон там по они указала в направлении домика доктора себастьяна в котором остановился ген а вот как протянул парень по-прежнему усмехаясь а межский поросеночек идет не на базар а навестить капитана гента неожиданно для фани он протянул руку и попытался сорвать с нее шапку обнаружив что та на голове девочки держится на тесемках он потянул шапку уже не вверха на себя и сдернув ее с головы фани стал размахивать ее перед носом девочки отдайте вск криичла фани подпрыгивая и попытавшись дотянуться до шапки «Отдайте, это моя шапка!» Хабидчик поднял шапку еще выше, и, дразняв Фанни, стал размахивать ею из стороны в сторону. Она невольно прищурилась и заморгала, когда первые капли жгучих слез потекли из ее глаз. «Скажи, пожалуйста!» – издевался парень. «Мама сильно расстроится, если я приду домой без шапки!» – подумала Фанни, и хотя это слово далось ей с трудом, выдавила «пожалуйста!» Неожиданно обидчик ткнув шапкой в лицофани на какое-то время ее ослепил кто-то подставил ей подножку кто-то пихнул в спину а потом все стали толкать ее с разных сторон пани решила вырваться и убежать но парни с грудившись вокруг нее лишили ее такой возможности всякий раз когда девочка бросалась вперед они толкали ее назад и продолжали словесно грубо над ней поешаться Фни показалось что ее вот-вот задушит вцепившийся в горло страх теперь она уже не могла говорить потому что громко рыдала она была бынула блондина обидчика головой чтобы сбить его с ног и вырваться из круга но тот стоял как ряжистый дуб О ой, ой ой хэнк ты только посмотри что я наделал довел до слез амерского поросёночка стал глумиться кто-то из парней Фни стала больно дышать она осознала, что ее никто не услышит вдоль этой улицы с обеих сторон не было ничего кроме пары фермерских домов и конце проселочной дороги, которые слишком далеко отходили под прямым углом от основной, чтобы кто-то расслышал ее мольбы о помощи. Парни продолжали толкать Фанни, освистывая ее и потешаясь над ней. В отчаянии девочка закрыла лицо руками. Слезы на щеках показались ей замерзшими потоками. Внезапно кто-то сзади пнул ее в подколенную впадину из одной из ног. Фанни споткнулась и упала лицом прямо в снежный сугроб. Она попыталась пристать на локте. Но кто-то пнул ее в спину с такой силой, что она потеряла возможность дышать. Удар по голове был последним ощущением, которое осталось в памяти Фанни. Вслед за тем мир стал ослепительно белым и совершенно безмолвным. Глава 23. В ожидании Фанни. Рахиль встала и, подойдя к боковому окну кухни, снова выглянула на улицу. Сказать, что она переживала за Фанни, пожалуй, было нельзя, по крайней мере, пока. В ту минуту она была скорее ею недовольна. Ее сестра прекрасно знала, что долго играть на улице в такой холод, особенно под дождем или в снегопад, ей нельзя. По мнению доктора Себастьяна, у Фани, видимо, была предрасположенность к воспалению бронхов и легких. При подобном положении дел она запросто могла заболеть, а потом болеть и болеть очень долго. Для полного выздоровления счет пошел бы на недели и даже месяцы. В Анне девочка неплохая, обычно послушная и смирная, но она еще ребенок. Да и кто в 9 лет может похвастаться выдержкой и самообладанием? Несомненно, забыв о времени, девочка болтает с Гэндом, ведь с самого начала она ему симпатизирует. Другое объяснение забавляется игрой в снегу и забыла о времени, но вероятнее всего сочетание обеих причин. Тем временем снегопад не прекращался и не было. и пребывание на улице в такой холод и сырость было для девочки вовсе не во благо. Теперь Рахиль начала сожалеть, что они с матерью поддались на уговоры ребенка пригласить на обед Гэнта. Дело в том, что Рахиль чувствовала тревогу и угрызение совести. Слишком легко она приняла доводы сестры, поскольку сама соскучилась по Гэнту и хотела с ним увидеться. Когда к ней подошла мама, Рахиль сразу заметила сердитые складки вокруг ее глаз и рта. Но это было следствием ни одного лишь нетерпеливого ожидания, а еще и беспокойства. «Если твоя сестра не явится через пару минут», — сказала мама, — «я сама пойду за ней». Прошло почти два часа, как она ушла. «Мама, я уверена, что она засидела с гостях у капитана Гента. Она по нему соскучилась и потеряла счет времени». «Может быть, надеюсь, ты права. Но я дала ей знать, чтобы она пригласила к нам человека и сразу вернулась обратно. Раз вы с Гидеоном уговорили меня позволить это, стало быть... «Кто-то из вас обоих пойдет со мной, чтобы доставить домой Фанни. Если, конечно, она в считанные минуты не явится сама. Ладно, пойдем вместе. Гидеон, наверное, сейчас у Эшей. Их кобыла ожеребилась, он хотел с утра пойти на смотрины». Мама нахмурилась и поджала губы. «Ну как не стыдно? На дворе Рождество, а мои дети пропадают где угодно, только не дома. Там, где обязаны быть. Придется мне проявить твердость и строго поговорить с вами обоими». Рахиль взяла ее за руку. «Гидеон сейчас вернется, мама, и Фанни тоже, и все мы соберемся на рождественский обед». Мама еще раз выглянула в окно, но тут же развернулась и пошла проверить духовку. Тревога матери усугубила мрачные предчувствия Рахили. «Не пора ли перекусить?» – мысленно проговорил Гэнд, вспомнив об оставшихся в корзине лакомствах, которые днем раньше доставил ему Гидеон. «Но сначала подбросим-ка в печку дров». гент однако отправился не на кухню а снова прильнул к окну снегопад усиливался в каменной трубе завывал ветер зимнее небо опустилось совсем низко и так почернело что гент невольно передернул плечами уже не впервые с благодарностью вспомнив о большом каменне в гостиной и целой поленнице дров которую док приготовил на прошлой неделе перед отъездом к сыну однако что-то на дороге привлекло его внимание что именно Через пелену падающего снега разглядеть было трудно, хотя какой-то темный силуэт на фоне сугробов с той стороны дороги определенно просматривался. Гэнд некоторое время наблюдал за этим силуэтом, однако, не обнаружив в нем никакого движения, отправился подбросить дров в огонь. После ранения капитан стал легче зябнуть, и теперь он стоял в жаркой печи, давая теплу прогреть его кости. Через несколько минут Гэнд снова подошел к окну, Темный силуэт находился на прежнем месте. Его очертания рождали в нем смутное чувство тревоги. Он пошел к двери. На болташником трости сбил с порога снег и, прикрывая ладонью от ветра глаза, стал сматриваться вдаль. Что же там лежит? По-видимому, раненый зверь. Скорее, его труп, поскольку никакого шевеления по-прежнему не было видно. В иных обстоятельствах Гент не применул бы тот час разобраться, в чем то дело. Но с изуродованной ногой и тростью в руках ему было бы не одолеть снежных сугробов. Гену не оставалось ничего, как просто смотреть в окно. На лбу у него от досады за свою беспомощной собрались складки. Раочарованный он захромал обратно к печи. Ясное дело, едды он не собирался убеждать Фби Ээш, что он может добраться домой тем же путем, которым оказался здесь, то есть пешком. Ни в коем случае мы тебя не отпустим Геддон канаги. Все равно Малахии запрягать в баги коня. Я собрала одну корзину с гостинцами капитану Генту, ведь он живет в полном одиночестве, а другую Саре Бендер. И в одной и в другой запеченный окорок и яблочный пирог. Что и Еремия Гент, что Сара Бендер. Оба еще слишком слабы, чтобы отважиться на прогулку. Передаши мои гостинцы, а потом Малахия отвезет тебя домой. Вообще-то говоря, Фанни должна была пригласить капитана Гента к нам на обед. Удалось вставить Годеону. «Мы договорились, что я заеду за ним. Очень мило со стороны Сусанны. Доброе дело и богоугодное. Но я все равно пошлюсь с вами к гостинце Генту. Завтра они могут ему пригодиться». Фибиэш повернулась и глянула на Малахию. «По всему видно, тебе пора собираться». Малахия кивнул, улыбнулся к Гидону и направился к двери на кухню. «А знаешь, что Фиби?» – сказал Гидон. «Возьму-ка я обе корзины и отнесу их в баги. Тогда Малахия не надо будет возвращаться». Все дело в том, что Гедун и так же просидел в гостях много больше времени, чем собирался. Отметив в амбаре рождение же ребеночка и вручив хозяину подарки для малыша, он вернулся в гостиную к Эшам и поздравил с праздником всех членов дружно собравшихся на рождественский обед семьи. Да вскоре так разговорился, что утратил всякое представление о приличии. Теперь уж точно, когда он вернется домой, мама выскажет ему все, что она о нем думает. Хотя, с другой стороны, сегодня Рождество, и вряд ли она крепко на него рассердится. Интересно, подумал Гедон, пока они с Малахией шли к амбару. Передала ли Фанни капитану Гэнту приглашение на обед? Эй, Малахия, если Гэнт принял приглашение у нас пообедать, давай захватим его с собой. Хорошо, почему бы и нет? Зачем без особой нужды кататься по такому снегу? Судя по всему, снегопад шел на убыль, и метель уже улеглась. Тем временем, не переставая ходить по кухне, мама каждую минуту останавливалась, чтобы выглянуть в окно. «Погода хуже нет», — сказала она. «По такой погоде Фанни никогда так долго не гуляла. Да и брат твой куда-то запропастился. Я ничего не понимаю. Ума не приложу, что делать», — глянула она на Рахиль. «Не иначе с Фанней что-то случилось, я знаю». Рахиль подошла к матери. Вот этого знать ты не можешь мама. Гидон оттрался к Ээшам. это ты прекрасно знаешь, как и то, что им очень хотелось преподнести к гостинице ребенку. Потом он собирался пообщаться с Ээшами за праздничным столом. Вот от чего мы должны были его отговорить, тогда бы он был уже дома. Мама отвернулась от окна, чтобы глянуть на Рахиль. Да, так его отговоришь то, если он что-то решит его уже не переубедить. Мама была права. брат рахили жил своим умом и был весьма своенравным юношей сейчас же обуюсь оденусь и пойду к фебе за гедонном решительно сказала рахиль потом вместе отыщем фани играет где-нибудь снежки рахиль волновалась и даже боялась за фани не меньше матери но изо всех сил старалась казаться и уверенной в себе эх дать бы взбучку гедону за то что он не догадался вернуться пораньше одной тебе в такую погоду идти не стоит а сказала мама. По крайней мере, дождись Гедеона и иди вместе с ним. Потрясенная дрожащим голосом матери, Рахиль не знала, что предпринять. Вообще-то, маму не так-то просто вывести из равновесия. В этом отношении не с Гедеоном два сапога пара. Но теперь в глазах мамы, верной, заботливой, деловой и уравновешенной, Рахиль прочитала страх. Кроме того, подумала она, этот страх – отражение ее собственного недоброго предчувствия. Если Гидон с минуты на минуту не явится, она отправится на поиски Фанни одна. Гэнт постоянно возвращался к окну и, проникая лицом к стеклу, старался разглядеть силуэт на дороге. Нечто обступало его со всех сторон и мертвая хватка стискивала в груди всякий раз, когда он напряженный вглядывался в силуэт на фоне сугробов. Ужас не был для Гэнта новым чувством. Своими костлявыми пальцами он не разжимал его сердце. и теперь в эту самую минуту он снова ощутил его леденящу кровь прикосновения но что ему было делать а делать что- то непременно было нужно как иначе узнать кто или что стынет там на дороге что то здесь было неладно гэнд это чувствовал он это знал что то здесь было очень и очень неладно тогда то он и принял решение каким бы глупым оно ни казалось на первый взгляд вот ботинки и пальто Гэнд в попыхах обулся, оделся и бросил взгляд на трость. Нет, в сугробах от нее проку мало. В смежной комнате лежали костыли, но они тоже были бесполезны. Гэнд отправился в расположенный рядом с кухней чулан, рассчитывая отыскать там нечто достаточно прочное, что годится в качестве опоры. Ничего подходящего видно не было. Наконец он распахнул ведущего двор заднюю дверь, и его взгляд скользнул по куче инвентаря в углу двора, и он тотчас нашел большую тяжелую лопату, Вот это, пожалуй, подойдет. Глава 24. Тепличное растение. Лопата удерживала Ганта лучше, чем он того ожидал. Его клинок с хрустом уходил глубоко в снег, так что капитан мог, налегая всей тяжестью своего тела на широкую перекладину черенка, орудовать свободной рукой с тростью. Таким образом, у него появилась третья нога, причем вполне рабочая. Он неплохо пробирался по снегу, не обращая внимания на боль, при каждом шаге пронзающую его травмированную ногу. Увы, рядом с ним не было Мака. Он прорыл бы тут для своего хозяина в снегу канал, действуя носом на манер плуга. Разумеется, Гэн скучал по своему псу, но Маку лучше служить в пути Аси, нежели слоняться тут без дела. Мак – его верный пес, был не только верным другом, но также защитником и проводником. Если кто-то решит причинить вред Асе или его пассажирам, и маг будет рядом, то обедчикам точно не поздоровится. Снегопад почти прекратился. С неба сыпалась лишь мелкая ледяная крупа. Хотелось надеяться, что Гэнт не свалял дурака, когда рискнул выбраться наружу. Каким бы полезным инструментом ни казалось снегу лопата, на льду от нее пользы не принесет. Теперь Гэнтом двигал уже долг, а не любопытство. Долг вцепился в него и гнал его вперед. Понадобилось немало времени, пока Гэнт приблизился к объекту на достаточно близкое расстояние и понял, что именно он увидел из окна. На обочине распростерлось чье-то неподвижное и уже частично занесенное снегом тело. Сердце Гэнта гулко застучало в груди, пульс стал тонким и частым. Он споткнулся, но умудрился не упасть, и снова споткнулся, перед тем, как протянуть руку к лежащему в снегу небольшому безжизненному комку. Крупный серый Мерин, даром что не первой молодости, без особых усилий ковылял по сугробам. Гедеон, не уставая поражаться тому, сколько много снега выпало с тех пор, как поутру он добрался до дома Эшей, был более чем признателен Фибе за ее решимость отправить его домой в баги Малахии. Время по полуни было спокойное, тихое и после снегопада удивительно уютное. Малахия – человек не очень разговорчивый. Вселенскую тишину нарушали только звон упряжи и цоканье копыт. На распыте Малахи, удерживая коня за поводья, повернулся к Гедеону. «Ночь, видать, будет студенной. Истинная правда. Крупа уже не первый час сыплет». Гедеон рассеянно кивнул, поскольку его внимание внезапно привлекло что-то на краю дороги. Если бы он не знал обстоятельства Гэнта, то подумал бы, что там в сугробе возится капитан Гэнт. «Интересно, кто это там у дороги и что он там делает?» спросил он Малахию. Когда они подъехали ближе, Гедеон, пытаясь лучше рассмотреть фигуру в снегу, привстал и ахнул. «Не как Гэнт! Ты уверен?» Постарался хоть что-то разглядеть Малахия. «Что он там делает?» «Да и в этих сугробах он сломает себе здоровую ногу!» Гедеон, насколько можно, подался вперед. «Думаешь, упал? Погоди, у него что-то в руках!» Оказавшись почти рядом с Гэнтом, они увидели, что тот сидит возле сугроба, откинувшись назад. Перед ним торчит травмированная нога, а у него на руках какая-то фигура в темном. Невероятно, но Гэнд был без пальто. В его пальто было тщательно окутано тело. Гидон смотрелся, и кровь бешено застучала у него в ушах. «Как?» Не дождавшись полной остановки баги, Гидон соскочил с козел, увяз в высоком сугробе, подскользнулся на замерзшей луже и упал. Ведь это не... Но это была Фанни. «Фанни! Это Фанни! Что с ней? Что?» «Она без сознания», — ответил ему Гэнд. «Я увидел ее из окна. Почему она здесь?» Для Гедеона эти слова прозвучали обвинением, но он был слишком напуган, чтобы рассердиться. «Малахи, отащай одеяло из баги!» — крикнул он через плечо. Гедеон опустился на колени. «Фанни без сознания, но она же собиралась пригласить вас на рождественский обед. Это было два-три часа назад. Когда она от вас ушла?» От неожиданности Гэнд несколько секунд молчал. «Но Фани у меня не было», — ответил он наконец, качнув головой. Тут появился Малахия и укутал Гэнта в одеяло. Ошеломленный Гедеон перевел взгляд на... с Гэнта на Фани и мягко провел рукой по ее лицу. Она замерзла, она просто замерзла. Справа на лбу девочки виднелся большой синяк, ниже следы крови. Кровь шла из рассеченной раны. «Фани, Фани, это я, Гедеон, ты слышишь меня, сестра, Фани?» Ответа не последовало. «Ничего не понимаю», – жалобно сказал Гидеон. Он потерял способность мыслить. «Мы думали, она пошла к вам, чтобы пригласить вас на обед. Потом она хотела поиграть в снежки, но она знает, что ей нельзя быть долго на морозе. В противном случае она тут же заболеет». Гидеон замолк, устремив взгляд на домик доктора, в котором остановился Гэнт. «Док, его не будет до завтра», – сухо и напряженно произнес Гэнт. Фанни привезли домой, а вместе с ней и Гэнта. после того, как тот попросился, чтобы его взяли с собой. Гедоан видел, что до домика доктора рукой подать, и, может быть, стоило Фанни доставить туда, но выбор сделал в пользу домашнего очага. Вполне вероятно, что ему хотелось как можно скорее отвезти Фанни к маме. Когда девочку на руках внесли в дом, настал поистине драматический момент. Завернувшись в одеяло, Гэнд от смущения держался ближе к входной двери. Он ясно чувствовал, что сейчас его приход весьма не кстати. ведь здесь должны находиться только родные. И все же ему очень хотелось стать близким другом этой семьи, особенно Рахили, и хоть в чем-то ей пригодится. Он сопереживал Рахили в ее потрясении, ужасе и страдании так, словно беда стряслась с его младшей сестрой. Их взгляды пересеклись как раз в тот момент, когда Гедон, неся на руках Фани, вошел в гостиную. Гэнт увидел в ее глазах смертельный ужас, который резанул его, как осколок стекла. Гэнту показалось, будто Сусана держится из последних сил. Из последних сил, но держится. Сильная женщина. Опираясь на трость, Гэнт стоял у двери и смотрел, как Рахиль, ее родные и Малахия Эш скрылись в спальне. Потом он повернулся и, пододвинув стул ближе к пузатой печи, наконец-то сел, чтобы передохнуть. Боль, пронзившая его травмированное бедро, была невыносимой. Но он знал наверняка, что его страдания ничто по сравнению с теми, которые в эту минуту переживает Рахиль, Сусанна и Гидеон. Как Генту приходилось неделями отлеживаться в доме Рахиля, он мало-помалу привязался к ее сестре, да и самой Фанни Гент скоро стал новым другом. Когда все относились к Генту пусть и без недоверия, но все равно с подозрением, Фанни его приняла и даже полюбила. Тепличное растение, солнечный, отзывчивый человечек, согревающий тебя великой добротой, почему такое случилось именно с ней но надо обрести почву под ногами из расказа геддуна следовало что девочка направлялась к нему чтобы пригласить его на рождественский обед от одной мысли об этом у гента захватила дух значит о нем забудятся его любят такого чувства он не испытывал уже долгое время может быть это намерение амежской семьи было порождено всего лишь жалостью к одинокому услендеру тем не менее гент все равно ощущал себя не совсем для них чужим теперь он даже позволял себе задуматься о том от кого из них исходило предложение пригласить его на обед сусанна фани это конечно же была не рахиль хотя разумеется он не мог не желать того чтобы именно она захотела его пригласить все равно кто бы не предложил это первым сейчас рахиль об этом уже по всей видимости пожалела ведь если бы фани не ушла из дома чтобы передать ему приглашение она сейчас наслаждалась бы в кругу родных рождественскими яствами а не лежала бы без сознания в постели.